Великая победа, великая беда. Вернулся Роберт, и сердце моё наполнилось радостью. Я была так счастлива его видеть, что сразу же забыла о том, сколько неприятностей он мне доставил. Подобное неоднократно случалось и прежде. Я могла сколько угодно на него гневаться, но стоило ему предстать передо мной со склонённой головой, И я немедленно забывала обиды. Вот и теперь, глядя на его лицо, я думала, что мне не следовало отпускать его за границу. Мы оба уже не молоды. Зачем отдавать в разлуке драгоценные дни? Мысленно я решила, что больше его от себя не отпущу. Граф Лестер снова оказался в фаворе, хоть нидерландская экспедиция закончила с полным крахом. Я всегда знала, что от войны ничего, кроме убытков и несчастий, не бывает. Так все и вышло. А дотереть испанцев, даже вдали от их родного полуострова, оказалось не так-то просто. Уолсингем доносил мне, что Филипп во всю готовится к войне. Не трудно было догадаться, по ком будет нанесен удар. Слава богу, у меня на службе состояли храбрецы. Вроде сера Френсиса Дрейка, лихие пираты, которые давно уже на свой страх и риск вели войну с испанцами, перехватывали их корабли, грабили гружённые золотом галеоны. Пусть испанцы знают, что хоть у англичан и меньше кораблей, но в Атлантии мы умеем не чуть не хуже. Дрейк привозил из своих походов баснословную добычу, и я была очень этому рада. Казна отчаянно нуждалась в пополнении. Нидерландская авантюра стоила мне огромных денег, причём, как оказалось, спущенных на ветер. Утешало лишь одно, что, судя по донесениям, Филипп Испанский испытывал ещё большую нужду в деньгах, чем я. Дрейк вернулся из очередной экспедиции и на сей раз не только привёз множество захваченных у испанцев богатств, но на пути домой завернул в Кадис и, как он сам выразился, подпалил бороду испанскому королю. Мой храбрый капитан заплыл в Гавань, жжок и потопил тридцать три испанских судна, а четыре захватил и увез с собой. Адрика я узнала, что приготовления Испании к войне почти закончены. Решающее сражение состоится на море. Если Филипп возьмет верх, Для нас всё будет кончено. Однако Дрейк считал, что наши корабли, уступающие испанским галеонам по размеру и огневой силе, вполне могут противостоять армаде. У меня при дворе появились новые лица молодые дворяне, надеющиеся сделать карьеру. Я по-прежнему любила своих старых фаворитов Роберта, Хаддона, Хенидже. Они старели, Но от этого моё расположение к ним не уменьшалось. Когда Олсинген заболел, а Берли почти в то же самое время неудачно упал с лошади, меня это встревожило не на шутку. Я навестила обоих и, как следует, отругала их за то, что они недостаточно бережно относятся к собственному здоровью. Я всегда была своим министром, второй матерью, готовая прийти к ним на помощь. утешить, ободрить и никогда их не подводила, а они в свою очередь никогда не подводили меня. Из новой поросли придворных моё особое расположение заслужили двое: Роберт Дэвери и Олтер Релли. Первый из них был пасынком моего Роберта, и он просил меня отнестись к его протеже милостиво. Сама не знаю почему, но юноша сразу мне понравился. хоть и приходился родным сыном Волчицы, главной моей врагине. Ее я не ненавидела по-прежнему, и доступ к моему двору для нее был закрыт раз и навсегда. Я запомнила Роберта Девере еще с тех пор, когда он был ребенком. В девять лет Роберт стал графом Эссексом после того, как его отец умер в Ирландии при загадочных обстоятельствах. Я не забыла очаровательного мальчугана из замка Чарльз и сразу обратила внимание на подоршего графа Эссекса, когда Роберт представил его ко двору. Юноше было 17 лет. Да чего же он был хорош собой! Приходилось признать, что красоту он унаследовал от матери. Такие же тёмные глаза, такие же каштановые волосы. При ходьбе он слегка сутулился, И весь как-то подавался вперёд, ступая властно и решительно. За свою жизнь я повидала немало красавцев, но этот превосходит всех. Сравнится с ним, мог разве что Лестер. До сих пор лишь двое мужчин вызвали в моей душе романтическое чувство: Томас Сеймур и Роберт Дадли. Лестер состарился вместе со мной, Отношения наши вошли в определённые русло, и мы оба понимали, что ничего нового между нами произойти уже не может. Никто не сумел бы вытеснить его из моего сердца, и всё же глядя на юного Эссекса, я испытывала странные волнения. Сначала я не собиралась приближать его к себе, поскольку не хотела делать приятное волчица. Но Эссекс сразу же привлекал к себе мое внимание. Он был совершенно не тесным, не имел ни малейшего представления о государственных делах, к тому же принадлежал к той породе людей, которые сначала говорят, а лишь потом думают. То есть он обладал недостатком непростительным для придворного. Однажды кто-то сказал о нем в моем присутствии: "У милорда Лестера плохой ученик". О чём мне научил пасынок прятать чувство поглубже в карман? Что ж, Лестер и в самом деле умел притворяться, как никто другой. Никогда нельзя было знать наверняка, о чём он думает. Именно поэтому он так волновал моё воображение. Эссекс не имел выкновения скрывать свои мысли. Я не раздумывала, что откровенность когда-нибудь может очень дорого ему обойтись.